глава восемь карета коадютора вместо того чтобы возвращаться через заставу сент тонаре дартаньян располагая временем сделал круг и вернулся в париж через заставу Ришелье. у ворот к нему подошли чтобы узнать кто он увидя по его шляпе с перьями и обшитому галунами плащу что он офицер мушкетеров его окружили требуя чтобы он кричал долой мазарини сначала это его лишь слегка встревожило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 «Почитайте его величеству какую-нибудь книгу поскушнее, но сами не раздевайтесь». Король вышел с шевалье де Куаляном, который нес подсвечник. Другого пажа увели домой, королева вернулась к себе. Ее придворные дамы, госпожа де Брежи, госпожа де Бамон, госпожа де Мотвиль и ее сестра Сократилла, прозванная так за свою мудрость, только что принесли в гардеробную остатки от обеда, которыми она обычно ужинала.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 Это было тоже одно из проявлений скаредности Мазарини. Королева вошла, Д'Артаньян остановился на пороге. Ребенок, заметив королеву, вырвался из рук Ляпорта и подбежал к ней. Королева сделала знак Д'Артаньяну подойти. Д'Артаньян повиновался. — Сын мой, — сказала она австрийская, указывая ему на мушкетера, стоявшего спокойно с непокрытой головой. — Вот господин Д'Артаньян, который храбр, как один из старинных рыцарей.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 Шум все возрастал. Казалось, он наполнял весь полирояль. Со двора неслись невнятные крики, там, очевидно, вопили и негодовали. Полуодетые короли и королева и ляпорт стояли на месте, не шевелясь, прислушивались и ожидали, что будет. Вбежал каменш, несший в эту ночь дворцовый караул. У него было около двухсот солдат во дворе и в конюшнях. Он мог предоставить их в распоряжение королевы. — Что там происходит? — спросила королева у Д'Артаньяна, когда тот вернулся.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 — Да, — сказала она, — вполне доверяю. — Согласитесь ли вы, Ваше Величество, последовать моему совету? — Говорите. Отошлите Каменжа, Ваше Величество, и прикажите ему запереться со своей командой в караульной и на конюшнях. Каменж бросил на Д'Артаньяна завистливый взгляд, каким всякий придворный встречает возвышение нового человека. — Вы слышали, Каменж? — сказала королева. —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 что если кто-нибудь осмелится на такую дерзость, он поплатится за нее жизнью. «Теперь что делать?» — спросила королева. «Я слышу, они идут. Ляпорт, выйдите к ним и повторите еще раз, чтобы они не шумели. Ваше Величество, ожидайте здесь, у двери. Я стану изголовья короля и, если надо будет, умру за него». Ляпорт вышел. Королева стала у портьера, а Д'Артаньян спрятался за полок кровати. Послышалась глухая осторожная поступь множества людей.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 занавески были опущены и карета быстро покатила по улице Ришелье. у заставы вышел навстречу карауллы из двенадцати человек впереди шел старший с фонарем в руке дартанян сделал ему знак подойти вы узнаете карету спросил он сержанта нет ответил тот посмотрите на герб сержант поднес фонарь к дверце это герб кадюта сказал он с он там вдвоем с госпожой ггемене сержант расхохотался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 «Это он!» — сказал Портос. «Кучером!» — воскликнул Мазарини. И в каретика Адьютера прибавила королева. «Черт возьми, господин Д'Артаньян!» — сказал Мазарини. «Вы золотой человек!»